Глава 16. К обеду поехал в Шалово за 10 верст к Василию Леончу из Добнов. Встречали перед двором сам, Мария Кондратьевна, четыре дочери, три сына, двое работников, кучерок и кухарка. Рвались на цепях лохматые собаки, бегали перепуганные индюшки. Осматривали новый кирпичный дом с двумя лавками в железных зеленых затворах и решетках все службы конюшни, птичник, заводских свиней и выпаиваемых телят. Показывал Сдобнов новую тройку, купленную от предводительши и теперь продававшуюся за полцены, за тысячку. «Только и всего-с! За тысячонку-с!» Показывал телячий загон в триста голов, говорил «Не телятки-с, а денежки наши плачут, в Москву хочут-с». Показывал с балкона новый трактир на въезде, подмигивал, забирал в маленький кулачок маленькую бородку, вздыхал «Чуточку пообстраиваемся». Показывая по очереди семерых детей, четырех дочерей год за годом, от пяти лет, троих сыновей, которые Правую руку при торговле, левую руку. Все деньги потягивает, в юнкера думает и третьего, из коммерческого училища. Этого по ученой части направлю, очень по наукам хорош. Про дочерей говорил, плохой товарец по нонешним временам, мало-мало, а по красной на каждую готовить надо, ну ничего, маленько пообстраиваемся. показывал граммофон, сказал: "Обедом я вас затомлю, но при музыке незаметно, хоть бы и 10 перемен было". И сделал Мари Кондратьне через плечо большим пальцем по суду-то, по суду-то тревожти. Обед был парадный, и прислуживал прощавый молодец из трактира, швырявший тарелки с вывертом, высовывавший язык, когда разносил блюда и наливал рюмки. Кушайте, упрашивала Мария Кондратьевна, хоть у нас и не по-московскому, а всё самое лучшее. Всё у Кощёлки набрали. Были омары, от которых пахло селёдкой, была ветчина с горошком. Повар у меня в трактире замечательный. У непременного члена служил. Кушайте. А муку сварим с мы и с вами, будьте спокойны. Ежели подойдёт, мы и в компанию Ты что ж, Тетерев, с левой-то руки подаешь? Ели рыбу под белым соусом, гуся и баранину, телячьи язычки. Одна неожиданность. Еще неожиданность это. Пили вино с яркими ярлыками в золотой и серебряной оклейке с французскими буквами. Пили за упокой Кресенького. и за здоровье многоуважаемых, и весь обед пел граммофон и рассказывали анекдоты. После обеда осматривали трактир-ресторан, только что освещенный. Номер четвертый будет-с. Теперь у меня один работает, слава тебе, Господи, на посаде, второй в городе, третий в Манькове, а это последышек-с. «Чуточку пообстраиваемся!» В трактире были даже три кабинета. Чиновники, когда выезжаются. И по праздникам приходили играть Илюша и Гриша. Галдели мужики, где-то играли знакомые трехрядки, но Сдобнов приказал устранить на четверть часа. Ввел в кабинет и приказал откупорить шампанского. «Нет, дозвольте-с».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 Автомобиль пробирался тихо по мягкой дороге в хлебах. Пахло спелой соломой, полынью, дикой рябинкой и пылью. Ещё журчали невидимые уже жаворонки. То встречали в хлебах телеги, катились с праздника из Степаново, нагруженные кашей, голов и сапогов, с пеликующей гармонией. Степан со своей торжествуется, кланяется, верит.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 Но не хотелось зажигать фонари. Сейчас выход на ключевую. Уже пошла под гору дорога, уже пахнула с просвета расистой свежестью. На ключевой падала роса. — Дай огня. — Сейчас едем, — приказал Николай Данилович. Попов перевел рычажок, и два долгих белых снопа вырвались из невидимых глаз машины, перекинулись через улицу — и положили два мутных пятна на тёмную стену избы напротив, захватив в своё поле нижние ветки ветлы, высокую крапиву и на ней серую делюшку. Пошли в дом. горела на столе лампочка, принесённая Софьюшкой из задней половины. Вышли Миша и Санечка, ждали. Пока поживите здесь, сказала Ольга Ивановна. Слушайтесь бабушку.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 Она припала к его плечу и тряслась. Паша выбежала из комнаты, остановилась на крылечке, где утром умывалась по-деревенски, прижала руку к груди и поглядела в небо. Звезды играли в падающей росе. И было Паше чего-то жаль. Расистого ли уголка, старенького ли рукомойника с носиками, остающуюся ли старуху бабку, которую она совсем не знала. Потрескивала холодевшая на росе крыша, Звенели кузнечики. Паша смотрела на звёзды, сбивающиеся лучами, и мысленно в самой сокровенной глубине сказала им: "Дедуся, пожелай мне, пожелай мне, чтобы я, чтобы я счастья на себе хотела, светлой жизни, счастья неизнаемого". Она не сказала, а крепко подумала, смотря на звёзды в росе так крепко, до слёз подумал Паша позвал голос Ольги Ивановны Она провела по лицу помаргала и вошла в комнату Все сидели слышали как-то рохтела машина Прощались Арина крестила всех Христос с тобой деточка благослови вас Господи сохрани Я же лишь что понадобится тётенька прикажи написать Ох, такие-то вы все ласковые, такие-то хорошие, и не могла говорить. И когда уходили, вспомнила, что не простился Захарыч, и удержала, пошла куда-то и привела Захарыча. Он был босой в белой рубахе, распояской, должно быть, спал. Арина кричала ему: "Попрощайся ос Николенькой-то, с, Николенькой с родными-то, совсем уезжают". А Захарыч стоял и кланялся, не разбирая при огне лиц, слышал только неясный шум. Прощайте, дедушка, Софюшка повторяла, много довольны, покорно благодарим. Вышли и посажались. Серёжа засветил фонарик на машинке, гукнул и покатил тропкой к лавам. Вышли на шум машины из соседних дворов, счастливого пути, Николай Данилович.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 Переламываясь в деревьях точно нащупывали и искали там гудело и тарахтело в ёлках. Потом тише стало доходить по росе тр, потом стихло.